Тридцать. Яна. Я пила и представляла наш первый Саше день на новой квартире. Мечтала, что скоро, наконец, смогу ощутить себя прежней, собранной Яной, которая не будет испытывать неловкость от встречи с Кириллом и вздрагивать от каждого его обращения и взгляда. Саша рано уехал на работу, а я позавтракала и, поднявшись наверх, принялась за дело. Настроение было отличным, я негромко напевала себе под нос и складывала вещи в сумку, Думая о том, что скоро все обязательно наладится». Спустя час на мой телефон раздался звонок. Я несказанно обрадовалась, звонила мама. «Привет, доченька, как дела?» «Я скоро собираюсь в отпуск. Помнишь наше место? Пляж на Мамайке. Хорошее местечко, просто чудо. Ты там любила бегать голышом на берегу, помнишь?» Мама негромко рассмеялась, и я тоже не смогла сдержать улыбки. «У меня было прекрасное и счастливое детство». Мы хоть и жили небогато, но в чем я никогда не испытывала недостатка, так это в родительской ласке и любви. «И ты хочешь меня пригласить?» — догадалась я. «Да, я подумала, что мы давно нигде не были. Очень соскучилась по тебе. Может быть, вы с Сашей присоединитесь, Ян?» Насчет поездки я была неуверена, потому что лишних денег на это не было. «Сегодня я заплачу за аренду жилья, и мы останемся на миле. Просить у Саши что-то сверх трат, который мы запланировали в этом месяце, было бы неудобно. Я взяла шкатулку в руки, где хранились сбережения, чтобы их пересчитать, открыла крышку и не поверила своим глазам. Она была пуста. Хотя еще на днях там лежала приличная сумма денег. «Яна, детка, ну что молчишь? Что думаешь?» «Мам...» Я растерянно смотрела в пустую шкатулку. Мысли путались. «Мы, наверное, не сможем. Давай, когда ты вернешься, я приеду на пару деньков. По-другому пока никак». «Жаль, дочка», — шумно вздохнула мама. «Как твое самочувствие?» «Все хорошо, мама», — как можно спокойнее ответила я, но внутри уже поднялась волна гнева. Кроме Саши некому было взять деньги. Может быть, он сделал мне сюрприз и вместо работы поехал на квартиру, чтобы договориться об аренде и заодно заплатить? Но зачем взял так много? «Ты не пропадай, звони, береги себя, дочка». «Жду фотоотчет с моря», — я попрощалась с мамой и разъединила связь. Подошла к кровати, дрожащими руками набрала номер Саши. Он не отвечал. «Что за привычка игнорировать мои звонки, когда он так необходим? Ведь это все, что у нас было, все накопления. Оставалось лишь немного наличности в кошельке. Даже на такси не хватит». Я набрала Сашу еще раз, но он не отвечал. Спустилась вниз, чтобы налить себе воды и успокоиться. «Ничего страшного не случилось», — говорила я себе под нос, но на меня неумолимо накатывал страх. В день похищения я также не могла до него дозвониться. Слёзы сами собой покатились из глаз. «Яна?» Услышав спокойный и уверенный голос Кирилла, я обернулась. Он нахмурился, очевидно заметив мокрые дорожки на моих щеках. Я так сильно погрузилась в свои мысли, что даже не заметила его возвращения. «Что случилось? Ты встревожена?» Он подошел ко мне. «Сказать? Признаться?» Чувствуя, как он рассматривает меня, я вдруг поняла, что он не уйдет, пока не вытрясет из меня правду. Сегодня мы договорились съехать от вас. Арендодатель ждет денег. У меня были небольшие накопления на черный день, но они пропали, а Саша не отвечает. Я закрыла глаза, так было неловко втягивать во все это Кирилла. Но я была в полной растерянности. А вдруг он и в самом деле сейчас уносил платеж? Или был занят, к примеру, важным делом? Он должен быть сейчас на переговорах. Я приехал за документами, которые он забыл. Зачем вы собрались съезжать? Он нахмурился. Разве я гоню вас? «Так надо», – тихо проговорила я и отвернулась от Кирилла. «Это наше обоюдное решение. К тому же я уже собрала вещи». «Тебе в твоем положении сейчас ни к чему эти переезды. Меня дома почти не бывает. Вы правда хорошо подумали? В чем причина?» В голосе Кирилла появились требовательные нотки. «Я не могу оставаться жить в вашем доме. Пробовала, но не могу, мне тяжело. И вы понимаете, почему. Так будет лучше для всех». Мне будет спокойнее на квартире, отдельно от вас и вашей опеки». Несколько секунд Кирилл сканировал меня тяжелым взглядом, а потом коротко кивнул. «Скинь мне реквизиты для оплаты. Саше я сам поговорю». Он развернулся и направился к лестнице. Поднялся наверх, а через пять минут спустился, держа в руках черную папку. Он скрылся за выходными дверями, а я опустилась на стул, смахивая слезы. «Все я делала правильно. Нельзя нам было жить вместе». Он еще потом мне спасибо обязательно скажет. «Но почему же так больно?»